Она была довольно высокая, ладная в строгом костюмчике и элегантных туфлях. Базарёв с удовольствием побросал бы этот костюмчик за диван и выяснил какого цвета под ним бельё. Двери в анексе были прозрачные из толстенного бронированного стекла. Мисс Екатерина не удостоилась придержать их за собой, и Виталию пришлось выставить руку, чтобы не получить полбу. Блин. И зачем он отсоветовал Мишке, когда тот вознамерился было сделать двери автоматическими и снабдить их телекамерой? Наша маленькая крепость, сказал Шлыгин гостю. Остроумный контраст между суровым внешним обликом и удобством внутри, ответил гость. Кой-кто из энесинских, как потом выяснилось, Тоже таскал в школьном дневнике не одни двойки. Женя Крылов воспитанно поздоровался с господином Моди по-английски. Женя теперь неотлучно состоял при Мерседесе Шефини и красовался опрятный, наглаженный в белой рубашке, как всегда, с длинными рукавами. Амцинг сказал швед. Потом посмотрел на шлыги на поверх очков. И Лукас спросил, потрясающе: "Но не является ли этот молодой человек, как боюсь, часто бывает теперь у вас в России, невезучим, молодым учёным, вынужденным стать водителем?" Хозяин фирмы охотно и с гордостью принялся ему объяснять, при каких обстоятельствах появился в Нессе этот милый молодой человек. Ты что, правда, шпрехаешь или так твоя моя? подойдя к Жене вполголоса спросил его Бузелёв. Шпрехаю. А что, всё понимаешь, что не там мёрз с собой? удивился Виталий. Понимаю, сказал Женя. Помялся и добавил. Шведах хуже. Он с этим своим акцентом, где Р и С вместе, он всё время шэ произносит, а я вместо Дж А Михайлованча один к одному, такой выговор чистый. Базелев вдруг спросил: "А где это ты в своем закаканном райцентре так уж настро полился, а? Бабушка научила?" Виталий знал, что в глухих уголках области можно встретить кого угодно, вплоть до велико княжеских внучек. На всякий случай он хотел расспросить Женю. Поподробнее, ну отвлёкся. Краем глаза он всё время косился на перевозчицу и заметил, что она прикрывает платочком нос и морщится, словно от неприятного запаха. У Виталия ёкнуло сердце. Неужели? Он поспешно принюхался. Ничего. Он мог бы поклясться, ничего. Запахи вокруг Витали самые гаражные. Да и времени прошло, фу, дьявол. Мисс Екатерина повернулась к нему и недовольно сказала: "Чем это у вас тут всё провоняло? Так и разит какой-то тухлятиной, падалью какой-то. Вы что, крыс к нашему приезду морили?" Базалёв дал себе слово притащить в гараж давишнего барыгу и заставить его ещё раз отдраить весь пол. Зубно-щётки Однако отвечать надо было прямо здесь и сейчас. И Виталий не остался в долгу. Ты бы киска затычками пользовалась, которые по телевизору рекламируют, а не платочек туда впихивала. Он был у тебя и не вонял. Перевочиться в истерику впадать не стало, окатила его взглядом и отвернулась. А Виталий подозвал одного из парней, Кошу, и сказал ему на ухо несколько слов. Гоша понятново улыбался. Конечно, девке следовало объяснить, что к чему, но самому Базалёву было не с руки. Ему наоборот надлежало появиться в критический момент и навести порядок, может даже съездить Гоше в пятак. Привычный Гоша не обидится, а цель будет достигнута. Момент представился чуть попозже, когда Хэр Моды Ещё раз восхитившись английским языком господина Шлыгина, удалился с ним в кабинет для переговоров с глаза на глаз. А мисс Екатерина отведала кофе с пирожным, полистала модные журналы и вышла во двор.